В заключение. Вот уже много лет не утихает спор у учёных о пользе и вреде мыла для организма человека. Ещё в начале 20 века некоторые врачи предостерегали женщин от чрезмерного использования мыла. А в 1970-е-80-е годы ряд учёных пришли к схожим выводам. По их мнению, вред от мыла в первую очередь обусловлен наличием в его составе щёлочи, которая существенно усиливает процессы обезжиривания кожи, вызывая её шелушение и сухость, а также активно удаляет её верхний слой, который является естественной преградой для различных патогенных микроорганизмов, постоянно находящихся вокруг нас. Но есть и другое мнение. Мыло, благодаря наличию в его составе натриевых жирных кислот, очень хорошо пенится и всегда было, есть и будет наиболее эффективным средством для очищения кожи от всевозможных загрязнений. При этом, однако, стоит учитывать несколько важных моментов. Во-первых, мыло может по-разному воздействовать на разные типы кожи. Например, умеренное использование мыла при жирной коже практически безопасно для её состояния. А вот при сухой коже мыло применять вообще не рекомендуется. Во-вторых, мыло бывает разное по составу, и негативное воздействие на кожу оказывает мыло, в котором содержится значительное количество свободной щёлочи. Как правило, это самые дешёвые его сорта. В связи с этим не следует забывать и о жёсткости используемой воды, которая также может оказывать подобное негативное воздействие на кожу. Качественное мыло, состоящее исключительно из натуральных ингредиентов и содержащее во много раз меньше щёлочи, в этом плане гораздо безопаснее. Единого мнения об опасности и безопасности мыла пока не достигнуто. Истина по всей вероятности, как всегда, находится где-то посередине. Отсюда вывод. Кидаться в крайность и совсем перестать использовать мыло всё-таки не стоит. Единственное, о чём следует помнить, каждый сорт мыла имеет свой химический состав, и определённые предназначения, с учётом которых и главное при умеренном и правильном использовании мыла можно не только очистить кожу от всевозможных загрязнений, не разрушая при этом её естественный защитный слой, но и решить многие другие имеющиеся проблемы. Кроме того, обычное мыло можно с успехом использовать при оказании первой помощи. особенно в экстренных ситуациях при отсутствии необходимых медикаментов и как эффективные домашние средства профилактики и лечения различных заболеваний, естественно, с учётом соответствующих показаний и противопоказаний. Дмитрий Макунин. Мыло лечит. Текст читал Сергей Уделов. июнь 2021 года двери